Глава десятая. Здравия желаю, товарищ Крептит. Сознание включилось от разговора, начавшегося прямо рядом со мной. Но сделало это очень странным образом. Никакого «я» не было. Осознание, кто я, что я, в каком положении, даже чувство собственного тела – все это пришло позже. Сначала была некая сферическая пустая ясность – Которую проваливались, не вызывая какой-либо реакции, речи находящихся рядом людей К чему нам готовится, Егор Дмитриевич? Вы изучали его до... Извините, Нелла Аркадьевна, но кажется, вы плохо слушали мои речи, обращенные как раз к Виктору А мне казалось, что говорю громко и ясно С ним не работают никакие общие статистические системы Понятно вам? Никогда не работали Он плод союза двух радужных адаптантов в какой-то момент их формирования. Понятно вам? И я? Меня интересует степень его потенциальной опасности для людей, города, страны, мира, товарищ Лещенко. Будьте добры прояснить этот вопрос немедленно, пока я не отдала приказ о ликвидации. Вы, вы серьезно? На каких основаниях? «Вы накачали парня коктейлем из наркотиков. Он активировался и сменил состояние. Мне что, напомнить вам стандартные процедуры контроля, меняющих состояние неосапиантов? Напомнить теорию эталона Верглинского? Я сам помогал выводить Верглинскому теорию эталона. Это не имеет отношения к текущему положению дел, товарищ Лещенко». У меня на руках в моем ведомстве находится потенциальная угроза неизвестного уровня. Причем манифестирующая на данный момент Егор Дмитриевич лишь одну способность. Пока что. Да, манифестация безвредна. Вы лично это доказали. Да, дело Изотова говорит о том, что он чрезвычайно устойчив психически. Но он сменил состояние, находясь под целым букетом препаратов. «Теория эталона? того Вы что, издеваетесь, Нела Аркадьевна? Он изолирован, он безопасен, он должен очнуться, а вы сейчас требуете от меня гарантий. Зачем? Мы же можем пронаблюдать. Мы должны пронаблюдать. Всего одна способность, Игорь Дмитриевич. Их сколько? Сколько их у него может быть? Каких? Это мы должны выяснить. Вы должны». А я должна гарантировать безопасность этому городу. Сами знаете, чем я занимаюсь. У нас на руках активированный криптит, сменивший состояние во время тяжелого отравления наркотиками. Он сменил его до того, как большая часть коктейля подействовала. Вы что? Не. Мое терпение, которое, как оказалось, у меня присутствует вместе с способностью понимать слова этого языка, лопнуло. Причем тоже странно. Активной мыслительной деятельности не было. А вот откуда взялся ядовитый сарказм, выпрыгнувший на язык, тайна сия, великая есть. Но что есть, то есть. Они могли бы оба палача, убийцы из Увера, перестать издеваться над своей невинной жертвой, осведомился я, открывая глаза. Наверное, даже в концлагерях фашистской Германии после смерти очередного заключенного немцы не глумились над его телом, Сброшенным в канаву Ответом стала мертвая тишина Поэтому я процесс открытия глаз Прекратил, обратив его вспять Теперь можно и поспать дальше Наверное, все равно Все плохое уже случилось Разумеется, мне этого не дали Ведь было подозр И тут меня вставило Ну, как вставило Мыслительные процессы Шедшие где-то, ну, очень на фоне Аж прямо незаметно начали вылазить на передний план, от чего я резко, болезненно и с внутренней дрожью почувствовал себя Виктором Анатольевичем Изотовым, неудавшимся студентом, страшным парнем, несчастным человеком и обдолбанным неосапиантом, если верить Лещенко. А тот хоть и гад, но не врал вообще никогда. Вот такая вот загогулина. «Виктор Анатольевич, вы в сознании!» От капитанствовал невидимый мне по причине закрытых глаз, гнусный тип. И очень сожалею об этом, честно признался я. Никогда бы не подумал, что вы мне и на том свете покоя не дадите. Откройте глаза, Изотов, очень сухо скомандовала Валькирия. Вы выжили. Вы так думаете, Нелла Аркадьевна? протянул я, не открывая глаз. Боюсь вас разочаровать. Я определенно чувствую себя мертвым внутри. Честь, совесть, вера в гуманизм, порядочность, мораль, даже в партию людей. Я их не ощущаю, Нелла Аркадьевна. Их больше нет. Хрипение явно подавившегося словами Лещенко было музыкой для моих ушей. Но вот огромную суперженщину таким экспромтом пронять было нельзя. Изотов, из Тона Калины на мне почти возникла изморозь. «Прекратите! Идите в жопу, товарищ майор!» Бодро откликнулся я, улыбаясь и не открывая глаз. Правда, возникла пауза, которую я решил заполнить объяснениями. Мальчик Витя послушно следовал всем инструкциям, предписаниям, бла-бла-бла. И куда это его привело? «Правильно, на механическую дыбу и инъекцию дрянью. Под вашим бесценным взором в вашем бесценном ведомстве». Посреди этого прекрасного города, в этой замечательной стране. Так ведь? Так. Ви!» Все-таки нашел какие-то слова Лещенко. «И ты, Лещенко, иди в жопу!» Не стал слушать я ученого. Давно хотел послать, но воспитание не позволяло. Все, я сдох. Точка. Все мои долги списаны, все отношения обнулены. Если вы два из увера думаете, планируете или даже влажно мечтаете о том, что мальчик Витя Изотов подчинится хотя бы одному приказу или просьбе без железобетонных гарантий в том, что его права как человека, как гражданина Советского Союза будут неукоснительно выполняться на уровне вплоть до генерального секретаря Советского Союза Социалистических Республик, то делаете это зря. А, а без моего добровольного участия, вновь перебил я Лещенко, любые опыты надо мной почти ничем не будут отличаться от манипуляций с бессознательным телом. Не так ли? Это было правдой. Пока я был неактивированным неосапиантом, криптидом, то исследования могли проводить без моего участия. Ну а толку? Если сделать ничего не могу и ни на что не влияю. Однако активация произошла. Я что-то «Могу. А может, смогу и больше. Только буду ли – это большой-большой вопрос. Егор Дмитриевич тяжело уронила Валькирия. На минуточку!» И они удалились на пару минуточек. Я едва успел открыть глаза по своей воле и оглядеться. «Ну да, кровать. Ну да, копним на голое тело. Я зафиксирован. Яркие лампы дневного света массируют лицо». По углам на потолке идут какие-то мерцающие трубки. Похожие на те же лампы, только не рабочие. Вряд ли они. Больше нет ничего. Голый куб места с прозрачной перегородкой. Койка, костюм, я, а, а вот костюм не мой. Скосив глаза, вижу совершенно другую эмблемочку на грудной пластине. Это ж активный НМП-200УТ что переводится как носимый маломощный подавитель двухсотой версии. Тип угнетающий. Как будто заметив мой взгляд, мигающий красный огонек на груди экзоскелета бодро пискнул по газ. И я взорвался. Быть взорванным не понравилось сразу. Во-первых, из-за своей кубической фигуры, заполнившей все помещение. Во-вторых, потому что в кучу смешались люди, кони, чувства – И прочая джигурда Из-за чего я прекрасно понимал Что являюсь некой субстанцией Полностью заполнившей Закрытое помещение Но при этом не понимал Как это понимаю Мои пять или сколько там чувств Полностью изменились Став какой-то ересью Давящей на несуществующие мозги Нет в комнате мозгов Я это первым делом проверил Вот к примеру Койка и валяющийся на ней экзоскелет. Я их чувствую как тактильно, так и вкусово, так и глазово, так и нюхово. Как хочу, так и чувствую. Одновременно, но с фокусом на том, как именно хочу. Очень-очень запутывающе. Как и ощущение себя самого, не имеющего вообще ничего. Ни рук, ни ног, ни глаз. Я есть куб с койкой внутрях. То есть, как понимаю, угнетающее действие капнима было отключено дистанционно, после чего я сразу автоматом использовал свою способность, став э, субстанцией, видимо, очень легкой субстанцией. Понял, не дурак, дурак бы не понял. А как назад? Все неосапианты, имеющие способности, получают кое-какие представления о том, как их активировать. Я, наверное, тоже. «Только вот, увы, пребывая в родном теле, а не в виде параллелепипеда, непонятной хрени, 10 на 10 на 3, мое тело сейчас планомерно распределено в приблизительно 300 кубических метрах воздуха, поэтому я понятия не имею, что нужно сделать, чтобы с ЙООО, а вот комната имела...» В нее тоже был встроен угнетатель, который быстро заставил кубического меня дергаться И скручиваться. Ощущения были потрясающие. Возникло устойчивое впечатление, что меня кто-то жрет, жует, проглатывает, переваривает и... Оп! Выскакивает. Здрасте! Молодой, голый, красивый Витя стоит посреди комнаты. Класс! Я родился. Можно вздохнуть полной грудью человека, освободившегося от копнима. Комната злобно пискнула, и я взорвался... Снова интерлюдия Сидя в кресле, Нелла наблюдала, как невысокий лысеющий ученый Издевается над заключенным в комнате подростком Молодым мужчиной, поправила она себя мысленно Пусть худым, жилистым и со смешной прической, но определенно мужчиной Да и на издевательство происходящее не тянуло Хотя понять манипуляции Лещенко Нелла пока не могла Приехавший из Москвы человек, бормоча под нос нечто раздраженное, то и дело включал встроенные в комнату угнетатели, заставляя Виктора Изотова принять человеческую форму. Затем парню давалось несколько секунд, после чего угнетатели отключались, а мальчишка тут же превращался в густой белый дым, полностью заполняющий весь объем помещения. Туда-сюда, туда-сюда. Вновь воплотившийся парень зевнул, рассеянно оглядываясь по сторонам. Кажется, ему плевать, в каком состоянии пребывать. Наконец, заметила Валькирия. Скорее озвучила, заметив куда больше. «Смысл моих манипуляций не в том, чтобы причинить Виктору дискомфорт», отмахнулся вновь отключивший угнетателя Лещенко. «Я всего лишь рационально использую свободное время, чтобы понять, насколько он контролирует свое туманное состояние. И контролирует ли вообще? Похоже, что никак не контролирует. А о самой способности? Что можете сказать? Вспомнила про свои обязанности женщина. С интересующей вас точки зрения, майор? Остро глянул на нее ученый. Расслабьтесь. Этот туман или дым представляет из себя абсолютно безвредное соединение из гибридной псевдоматерии. Не бывает абсолютно безвредных соединений? Можете мне не рассказывать отрезала майора Калина. Или вы еще не собрали достаточно данных? Собрал, поэтому ручаюсь за свои слова, фыркнул вновь взорвавший юношу человек. Сказал же, с интересующей вас позицией именно эта способность абсолютно безвредна. А вот с точки зрения советской науки она настоящий парадокс. Видите ли, Изотов превращается в эту самую псевдоматерию, А затем, после включения угнетателей, вновь становится человеком. Мышцы, кровь, мозговая активность – полная трансформация. Очень интересно. Чрезвычайно перспективно. Он похож на призрака, но может полностью превращаться в человека. Сердце кольнуло боль. Давняя, сильная, застаревшая. Заставившая женщину непроизвольно посмотреть на экран. Где вновь озирался по сторонам голый мальчик – с чувством глубокой горечи и зависти. Псевдоматерия. Некоторые неогены могли материализовывать на короткое время всякое, от молотка до целого телевизора, в зависимости от способностей. Затем созданный таким способом предмет развеивался бесследно в воздухе спустя положенное время. Ничего экстраординарного, если так посудить. Из этого материального правила было только одно исключение – Около десятка неогенов второго поколения на весь земной шар. Криптидов, которым не повезло стать этой псевдоматерией. Их называли призраками, но вовсе не за то, что они могли проходить сквозь стены. Не очень-то и могли, а за однородность их нового тела. Нет сердца, нет мозга, нет печени и почек, нет лимбической системы, нет эмоций. Кулак женщины сжался до скрипа, а сама она отвернулась от монитора. «Бесполезная, даже вредная способность!» – тем временем бормотал Лещенко. «В туманном состоянии, как его можно назвать, Виктор беспомощен, разве что сохраняет рассудок и, наверное, может так или иначе ощущать, что происходит вовне и в нем самом. Но управлять своим новым телом сейчас не способен, иначе бы датчики это зафиксировали». Подозреваю, что если он превратится на открытом воздухе, то, скорее всего, просто развеется. В остальном его туман совершенно безвреден для живых существ, просто ограничивает видимость. Потенциально, если он научится управлять собой в такой форме, поддерживать ее целостность, хм, тогда, возможно, способность станет крайне полезной. Но никаких предпосылок пока не наблюдается, да». А что насчет того, что он перестал вызывать тревогу при взгляде в глаза? решила задать вопрос женщина. Это же говорит о том, это ни о чем не говорит, Нелла Аркадьевна, вскинулся гневно засопевший ученый. Ни о чем. В этом-то и вся суть. Этим изотовый ценен. С ним статистика не работает. Он потенциальный носитель новой перспективы, нового взгляда на сами способности Только сотрудничать с вами не собирается, ухмыльнулась женщина, откидывая назад тяжелую копну собственных волос. Впрочем, мне плевать. Чем раньше вы заберете его из Стокомска, тем проще будет жить нам. А вот вам не думаю, товарищ Лещенко. Что вы имеете в виду? Заинтересованно наклонил голову Набок, бок ее собеседник, отворачиваясь от мониторов и позволяя Виктору сесть на койку. Обширный личный опыт, не более. Акалина горько усмехнулась. Вы знаете, чем занимаюсь я и мои отряды? Знаете. Так вот, служба в моей епархии, товарищ, весьма специфична и требует весьма специфичных приобретенных качеств качеству солдата. Неумение жать на курок и бить людей по головам, как вы могли бы остроумно заметить. Скорее, определенных изменений в психике, которые гражданский психиатр назвал бы травмами. Так вот, Егор Дмитриевич, ваша изначальная оценка о том, что у Виктора нервный срыв – говно собачье, как и теория, что он теперь пребывает постоянно под действием того коктейля, который вы ему вкололи. На экране прямо сейчас я вижу человека, который до конца будет отстаивать свое мнение. Вы не заставите его сотрудничать. Ученый чуть помолчал, рассматривая майора. Немного. Можно было принять даже за паузу в диалоге, слегка затянувшуюся. А затем щелкнул тумблером, заставляя Изотова снова стать белым дымом, заполняющим камеру. «Боюсь, что вы не правы, Нелла Аркадьевна», — наконец заговорил он. Сразу по двум пунктам. Первое. Инъекция не прошла бесследно. Не могла пройти. Изотов активировался задолго до того, как введенный ему препарат заработал на полную Это определенно вызвало изменения в его психике, о чем я могу утверждать уверенно Анализы крови после активации получены, в них нет следа веществ Еще одна загадка, которая будет разгадана Второе желание и убеждения самого участника проекта «Симулянт» ничего и никогда не стоили Это вы должны понимать Я могу производить на него воздействие в самых широких пределах. Самых широких. И через пару минут я вам продемонстрирую, что это значит. Затем мы с вами попрощаемся. Нелла лишь махнула рукой. Ее инстинкты, не переставая, твердили, что Изотова нужно держать в глубочайшем бункере, пока все его способности не проявятся. Одна и бесполезная. Не показатель. Совсем не показатель. Уверением Лещенко, что мальчик абсолютно непредсказуем, как криптит, она вполне верила. Бумаги, переданные Радиным, ознакомилась из интереса. Действительно, примерный мальчик, ни разу в жизни не сделавший дурного поступка. Многое из того, что сказал Виктор, было совершенно справедливо. Только вот где неосапианты и где справедливость. Акалина слишком легко вспоминала выжженные деревни. Разрезанных, разорванных, взорванных, искореженных Не только в СССР Далеко не только Она со своими людьми периодически летала на сафари Всегда тот или иной неосапиант Чересчур доводили правительство очередной банановой республики Сотни, тысячи убитых В целях самозащиты, запугивания, вымогательства, обогащения, развлечения Способности они как молоток «Ты их имеешь, и все вокруг становится гвоздями». Сидящий в камере мальчик был прав, вне всяких сомнений. Его обманули самым жестоким образом, использовали, манипулировали, почти убили, накачав наркотиком под занавес. Только кому какое дело, когда речь заходит о десятках тысяч убитых нормальных по всему миру? Сотнях? Миллионах? Конечно, есть такие беспримерные герои, Какафонов, Николаева, Жаров, Стакидзе, Норков и Лебедева. Но сколько на них приходится маньяков, убийц и психопатов среди неогенов. О многих никто и не слышал, как раз благодаря Акалине. «Миша, твой выход!» – бодро заявил в микрофон Лещенко, заставляя Неллу вздрогнуть. Миша, Михаил Федорович Ожигов, неспешно идущий по коридору к камере Изотова. Этот худощавый молодой человек очень, очень высоко в списках у майора. В особых списках. Ассистент Лещенко был у ученого на поруках, являясь чрезвычайно мощным и опасным криптидом при крайне низких моральных и идеологических качествах. На руках у Акалины, точнее, в ее сейфе, был типовой приказ на уничтожение этого неосапианта, если тот удалится от Лещенко – Более чем на километр Технокинетик полезно и опасно Но без постоянного доступа К высоким технологиям Без ресурсов Ничего особенного А вот вторая способность Тандем из измененных голосовых связок И телепатического воздействия Крайне опасно Ожигов вслух обращаясь к человеку На которого смог настроиться Мог вместе с озвученными словами Передать самый настоящий комплексный приказ что-либо делать. Действовало это сложным, узконаправленным, но очень специфичным образом. Голосовые связки криптида, сдобренные телепатическим посылом, убеждали жертву выполнить распоряжение. Очень эффективно убеждали. Цель, оставаясь в полном сознании, реагировала на слова Михаила, как на слова персоны, имеющей перед этой самой жертвой непререкаемый авторитет. Бесценный подчиненный для ученого-исследователя, работающего с неосапиантами. Не был бы Ожигов такой мразью, но его слишком поздно нашли. Кажется, в Польше. Перевоспитывать было бы сложно. А Калина даже слышала пару сплетен, что Лещенко отравил своего ассистента и теперь держит на поводке, регулярно снабжая противоядием. Сейчас же явно был момент некоего послабления, которым ученый изредка баловал своего подчиненного, позволяя тому без особой необходимости воздействовать на людей. Вы даже не попробуете убедить Изотова подчиниться добровольно? Вопрос сам сорвался с губ блондинки. Сразу Ожегов? Это не ваше дело, майор, досадливо поморщился ученый. Точнее, Изотов теперь только мое дело. Я его активировал. Активировал симулянта. Вы даже не представляете себе, чего я добился. Под вашу ответственность, Егор Дмитриевич, дело наравнодушно, заметила блондинка, тряхнув тяжелыми прядями волос. На эту фразу Лещенко лишь пренебрежительно махнул рукой. Ему определенно было наплевать, что камеры пишут все, как здесь, в контрольной комнате, так и в коридоре, по которому двигался Ожигов. «Ну да», — подумала Нелла, — «он сейчас на коне. Совершил невозможное, получил свой приз. Правда, если этот приз пробудет нечто серьезное, а затем оторвет этому надутому индюку голову, то записи с камер понадобятся, чтобы устроить с Изотовым второй раунд переговоров. Впрочем, не этот случай». Изотов, не показываясь голому парню на глаза, заговорил Ожегов высоким и сильным женским голосом, полным непререкаемой уверенности. «Будьте добры надеть копним немедленно. Затем подойдите к двери. Вас переводят». Голый бледный парнишка со смешно торчащими волосами и огромными черными тенями вокруг глаз недоуменно посмотрел по сторонам. Вздохнул, пожимая плечами, мол, что тут поделаешь а затем пошел к койке надевать на себя титановый костюм-угнетатель. Нелла наблюдала за тем, как Изотов напяливает на себя капним, как ухмыляется Михаил, как настукивает какой-то мотив по столешнице Лещенко. Вроде все идет как надо, даже более того, гладко и тихо. Ученый обязательно отобразит в рапортах процесс активации и уровень сотрудничества местных, а значит, можно будет рассчитывать – на внеочередной отпуск. Попробовать увезти Юльку в Чигету, Бакуриани, Карпаты, покататься на лыжах. Было бы здорово, если бы она... Хотя... мечты... Соберись!» Нелла, встряхнувшись, наблюдала, как Изотов с видом, как будто все происходит совершенно естественно, и по его воле выходит из камеры, держась Кожигову так, чтобы его не видеть. Михаил встает у своей жертвы за спиной, и гнусной ухмылкой приказывает шагать к лифту. Контраст между предельно серьезным женским голосом и злорадно ухмыляющимся молодым человеком велик, но не настолько, как то, что происходит дальше. В отличие от замерзшего на месте Лещенко, Нелла успела как вскочить, так и понять, что ничего не успевает. Развернувшийся на пятки экзоскелета Изотов, Зарядив Михаилу под дых свирепейшую плюху, отскочил на полшага назад, а затем, как следует размахнувшись, влепил согнувшемуся в три погибели ассистенту футбольный удар с ноги прямо по носу. Смертельно опасный удар. Тут же поняла майор подшокированный хриплещенко, смешно замахавшего в панике руками. Сама Нелла, уже протянувшая руку к тревожной кнопке, нажать ее не смогла, целиком завороженная зрелищем, происходящим на мониторе. Там, на белом кафеле коридора, под ярким светом ламп, хороший мальчик, Витя Изотов, сноровисто пригвоздив утяжеленным экзоскелетом коленом, лежащего на животе Ожегова, неумело, но очень решительно свернул последнему шею. «Неудивительно? Он же довольно силен!» – ошеломленно подумала майор, глядя, как подросток, измазавшийся в крови, встает с агонизирующего тела, смотря прямиком в камеру. «Нападавший неосапиант обезврежен», – громко и отчетливо произносит Изотов. «Я не знаю, что делать дальше, поэтому возвращаюсь в камеру. Рапортую готовность о втором раунде переговоров». «Ничего себе!» Ах да, почти зайдя домой, картинно вспоминает уникальный криптит. Передайте, пожалуйста, Лещенко, что я отказываюсь с ним в дальнейшем сотрудничать. Ладонь женщины на глазах, которой только что произошло хладнокровное убийство, бьет по тревожной кнопке. Этаж заполняется заунывным воем, на который бегут вооруженные люди. Егор Дмитриевич Лещенко. Заслуженный лауреат, ученый с мировым именем, признанный специалист и прочее-прочее, активно блюет себе на колени, не в силах отвести взгляд от окровавленного тела бывшего ассистента со свернутой почти на 180 градусов головой, на спине которого наливается алым квадрат области, на которую обрушил свою массу тела изотов, проломивший коленом жертве ребра. Сворачивать той шею было почти необязательно Дела предпринимают крайне неожиданный оборот Возможно, товарищу майору теперь отпуск не светит